Седьмая. Ликаэль стоял и смотрел на лежащее перед ним тело. Третий. Уже третий. И ничего нельзя сделать, поскольку он мертв окончательно и бесповоротно. Сорвался со скалы, когда пытался спуститься по отвесной стенке, и умер. Причем произошло это не менее полутора часов назад, поэтому никакой регенератор уже не поможет. Ликаэль обернулся и посмотрел на майора Скарцени. Тот угрюмо разглядывал изуродованное при ударе о камне тело. «Доннерветер! Если его принести в лагерь, то наши курсанты просто сблюют. А если нет, то следующей же ночью среди них появится еще какой-нибудь идиот, который попытается сбежать и сообщить Симпаиси о тайном кружке извращенцев, получающих удовольствие от безудержного насилия над свободными деятельными разумными». Ликаэль кивнул. «Да, все так». И этот третий, скорее всего, появился именно потому, что тела двоих предыдущих они не принесли в лагерь, а закопали неподалеку от тех мест, где нашли. «160 набранных курсантов им просто не поверили». Он вздохнул. «Да, в том, что их прошлогодний лагерь располагался на далеком, затерянном в океане острове, были свои преимущества». После того, как улетела капля, им и в голову не могло прийти, что у них есть шанс добраться до симпаисы. Оставалось только терпеть. Ладно, пусть блюют, принял решение командир роты Рейх. Сгреби все, что от него осталось, на плащ-палатку и рысью назад. В этот лагерь, располагавшийся среди безлюдных диких скал полуострова, не дотягивающего три сотни валы до северного полярного круга, Их отряд, увеличившийся до 185 человек, прибыл 15 дней назад. После бурной встречи с друзьями, погрузочной суматохи и массы глупых вопросов, просьб и даже требований от озадаченных новичков. Например, человек 5 среди них сразу же потребовали себе такие же береты с какардой Руигатом, на что бывшие инструкторы, нынче именующиеся старшими инструкторами, обменявшись ухмылками, пообещали, что в процессе проводимых алым бинолем экспериментов, Каждый будет иметь возможность получить такой берет. И ведь не сказать, что обманули-то. Впрочем, все это прошло мимо сознания Ликаэля, потому что он был подавлен расставанием с Интенель. Нет, сначала у них все было просто великолепно. После той невероятной ночи она объявила, что решила вернуться к нему. Первые 7-8 дней Ликаэль прожил в настоящем блаженстве. Он даже забросил свои заказы, поскольку Интенель была невероятна, и не только в постели». Она постоянно была с ним, соглашалась выйти из дома только в его сопровождении, смеялась его шуткам, весело шутила сама и даже пару раз принесла ему стакан с ледяным Селли. Все стало портиться, когда он, однажды утром, вынырнув из многодневного блаженства, тихонько, чтобы не разбудить безмятежно спящую Интенель, добрался до своего рабочего места и запустил программу. Около часа он трудился в одиночестве над заказом, Причем стоит признаться, что у него давно так не спорилось дело, как в этот час. А потом послышались легкие шаги, тихо прошелестела распахивающаяся дверь, и в комнате раздался удивленный голос. «Эй, Ликаэль, как ты можешь заниматься чем-нибудь еще, когда я рядом?» Мастер отвернулся от наброска и взглянул на девушку, широко улыбнувшись. В ее шутке была только доля шутки. Но действительно, с того момента, как она вернулась к нему, Он все время был занят только ею, только ею. «С добрым утром, Энтонель. С добрым утром, любимая. Я рад, что ты уже проснулась. Ты знаешь, с тех пор, как ты вернулась, я просто купаюсь в счастье. И сегодня мне захотелось, чтобы и другие увидели, как мне хорошо с тобой, как мы любим друг друга и как мы счастливы вместе, чтобы они смогли понять это через мою работу. Вот почему я здесь». Энтонель подарила ему обворожительную улыбку Или Ликаэль чуть не задохнулся от счастья, а потом он произнес следующую фразу. «И я должен успеть сделать это до отъезда». Именно после нее и началось. Нет, сначала он даже не догадался об этом. Интенель ни единым жестом не выдала своего неудовольствия. Наоборот, она снова обворожительно улыбнулась и спросила, «Принеси тебе Селли». И вот ведь удивительно, «Принесла» а через несколько минут предложила прерваться и пойти вместе позавтракать на морской террасе. После завтрака она увлекла его на прогулку, затем они купались, а когда вечером он попытался пойти поработать, Интонель поймала его за руку и наградила таким страстным поцелуем, что мысли о работе напрочь вылетели у него из головы. «О боги! Никогда они не любили друг друга так, как в эти дни!» Следующие несколько дней поработать ему удавалось только утром, урывками. Впрочем, эти утренние часы были необычайно плодотворными. Лекаэль был переполнен счастьем и просто жаждал делиться этим счастьем со всем белым светом. Но Энтенель почему-то стала просыпаться довольно рано, и, появившись в комнате, быстро утаскивала его куда-нибудь подальше от рабочего места. А через несколько дней вовсе уговорил его прошвырнуться по всему побережью. Он согласился, потому что необычайное вдохновение, охватившее его после возвращения в его жизнь Интенель, привело к тому, что та работа, которую он обычно делал за полгода, на этот раз была выполнена за несколько утренних часов. Впрочем, двум заказчикам пришлось отказать, потому что их собственное настроение совсем не совпадало с настроением мастера. Одному хотелось, чтобы новый облик демонстрировал всем его неизбывную печаль, а второму требовалось напомнить окружающим о жизни и неизбежности ухода к богам. Но это у Ликоэля в его нынешнем состоянии никак не получалось. Десять дней путешествия, с одной стороны, были по-настоящему феерическими, а с другой, после них он почему-то ощутил себя не отдохнувшим, а разбитым. Никогда еще Интенель не была такой нежной, страстной, такой терпеливой и податливой, как в эти 10 дней. Ликаэль просто растворился в своей любви, напрочь позабыв о Руи Гати, берец которым теперь валялся где-то в доме. Но вот вечерами от чего-то он чувствовал себя странно. Ему хотелось одновременно и орать от любви, и плакать, и страдать, и радоваться. Причем настроение у него менялось очень быстро. Вот еще мгновение назад он вроде как млел от счастья, а сейчас на глаза сами собой наворачиваются слезы, но стоит только проходящий мимо Интенель ласково провести по его щеке тонкими нервными пальцами, как сердце уже трепещет от восторга. Сильнее всего он испугался, когда, проснувшись однажды рано утром, в последнее время Лекаэль просыпался часто и ночами, и утром, и долго лежал, плача, то от невыразимого счастья, от того, что она с ним, то от неизбывной жалости к себе, когда представлял, что она когда-нибудь может от него уйти, случайно заметил, что вытянутая вперед рука мелко дрожит. Утром? Что же с ним происходит? Он несколько мгновений лежал, охваченный ужасом от того, что с ним творится что-то непонятное, а потом осторожно выбрался из подобнявшей его во сне Интенель и поплелся в комнату, где был установлен его терминал. К рабочему месту он не подходил уже 12 дней, да и вообще с момента отъезда в путешествие ни разу не появился в этой комнате даже по возвращении, как будто работа теперь для него ничего не значила. Вот и сейчас тоже он направился первым делом не к терминалу, а к кубу. Для Ликаэля, как и для любого киольца, все проблемы, связанные со здоровьем, обычно решались через куб. Если с тобой творилось что-то не то, Достаточно было заказать Кубу любое блюдо, задав не все, а лишь основные параметры. И в тот момент, когда твоя рука оказывалась в области доставки, анализаторы Куба производили экспресс-анализ состояния организма, мгновенно ставили диагноз, разрабатывали стратегию лечения и за то время, пока пальцы смыкались вокруг стакана или тарелки с заказанным продуктом, добавляли в приготовленное блюдо точно рассчитанный набор про- и гипербиотиков, в купе совсем необходимым для их доставки и использования наноинструментарием. Так что, когда потребитель извлекал заказанное из куба, в пище уже имелся весь набор средств для приведения организма в идеальное состояние. Исключение составляли лишь продукты с жестко заданной рецептурой, например, тот селли, который был настроен выдавать его куб всякий раз, если в приемной зоне появлялась рука, а параметры желаемого блюда или напитка не были заданы. Ликаэль заказал кубу воду, обыкновенную воду, и одним глотком осушил появившийся в области доставки стакан. Первые несколько мгновений ничего не происходило, затем где-то в районе паха зародилась теплая волна, медленно, но неуклонно начавшая распространяться по всему телу, вниз, по ногам и вверх, по животу и груди. И почти одновременно Ликаэль почувствовал, что его развезло. Такое он впервые испытал, когда трое инструкторов пригласили его и остальных вооруженных, как они выразились, отметить появление на этой планетке еще одного настоящего мужика. Это произошло вечером того же дня, когда ему вручили боевой нож. Тогда Ликаэль едва не сблеванул, хватив жуткого, вонючего и жгущего неба и язык напитка, который инструктор-сержант Банк Назвал вполне приличный бурбон. Впрочем, это случилось, вернее, чуть не случилось, только в первый раз и во многом от неожиданности. Но не приходилось ни ему, никому бы то ни было из остальных киольцев до сего момента глотать столь тошнотворное пойло. Все остальные разы он свой глоток принимал, как и подобает бойцу, принадлежащему к касте вооруженных. Так вот, именно тогда он и поймал это ощущение осоловелости, которому еще не знал название. Спустя некоторое время мастер эдак поплыл, глупо заулыбался, притих, и инструктор, старший лейтенант Воробьев, впервые за все время дружески хлопнул его по плечу и насмешливо объявил. «Ну, осоловеял парень. Совсем развезло с непривычки-то». Однако сейчас Ликаэль не почувствовал того обжигающего вкуса вполне приличного бурбона. Значит, диагностическая система Куба своими способами пыталась привести его в то же состояние, в которое приводил вполне приличный бурбон. И это означало, что, вспомнив рассказы про лечебные эффекты того пойла, он сможет прикинуть, что с ним происходит сейчас. Но голова работала слабо, что, впрочем, полностью соответствовало, так сказать, типичной клинической картине. Поэтому мастер заказал себе еще один стакан воды, на всякий случай, И, выхлебав его, вернулся в спальню, где рухнул рядом сентенель и забылся тяжелым сном».